Глава шестнадцатая. Это точная Ванкорда, я узнаю его голос. Бурчит, будто он вечно чем-то недоволен. Кивнула Немабела, слушая речь на том конце эфира. Одноглазый генерал уже знает, что мы здесь и предлагает сдаться. Я и Ким и Нема до сих пор не выходили на связь с приближающейся к нам Яшмовой Когортой. Шесть сотен линейных легионерских крейсеров для трех наших кораблей — это, пожалуй, многовато. заключил налевайка, почесав затылок. С пара и сотни ещё можно было как-то справиться, но целая когорта это многовато. Что будем делать, Александр Иванович? Погрузка имущества на 25-25 закончена. Я связался с грузовой командой. Да, господин генерал, последние челныки только что отошли от Одинокова, ответил один из офицеров. Ждём только транспортный модуль с Бешенного быка и всё. Иким я вопросительно уставился на своего друга с экрана. Почему до сих пор контейнер находится у тебя? Да везут уже этот чёртов контейнер, везут к тебе, ответил недовольный Иким, которому явно было жаль передавать заветный сундук с бриллиантовыми монетами на мой крейсер. Что, думаете, легко отсчитать миллионы периалов, сейчас прибудет? Не переживай. Хорошо, ждём транспорт с Ленкора на Левайка, а затем разделяемся, приказал я. Уже? Так быстро? вырвалось у Наэмы. Обстоятельства, сама видишь, Печально улыбнулся я. Итак, вы на трёх кораблях, одинок я с дежурным экипажем на борту и идёт с вами. Уводите преследователей подальше от сектора, в котором недавно у нас был бой с полуцентурией Браны. Скорость ваших кораблей позволит легко уйти от корда, только сразу не прыгайте в соседнюю систему. Пусть он за вами погоняется и отдалится от меня. А ты что, остаёшься здесь на этом ржавом легионерском крейселе? Удивился каким. Тебя же с гроба стоит в один миг. Я выключу двигатели и остальные системы и притворюсь погибшим кораблем. Улыбнулся я. Среди нескольких десятков разрушенных крейсерских корпусов, летающих вокруг, двадцать пять-двадцать пять останется незаметен, когда кордо погонится вслед за вами. Я активирую двигатели и продолжу свой маршрут. А что, это может сработать? Улыбнулась Нэма, кивая головой. Одноглазый не станет копаться на кладбище среди обломков. Ему здесь нечего искать. Великолепно, шеф. Ты придумал отличный ход. Ну что, принимаемся за дело, Александр Иванович. Вот нам и приходится расставаться. Грустно пробасил ржевобородый, нахмурившись. До свидания, друг. Надеюсь на нашу скорую встречу. Ой, и правда. Нема в запале азарта предстоящей гонки уже и забыла, что пути ее Якима и ки моей мой расходятся и неизвестно соедутся ли снова. Александр Иванович, до свидания. Мы сделаем все, как ты нам сказал. Уведем за собой погоню, хорошенько поиздеваемся над преследователями, затем соберем каждый по огромной эскадре союзников и прибудем в назначенный час и в назначенную точку пространства, туда, куда ты нам укажешь. До встречи, мои верные товарищи. Берегите себя. Я был растроган до глубины души. Берегите одинокий. Когда оторветесь от погони, спрячьте мой флагман где-нибудь по укромней. Как вы понимаете, он мне еще пригодится. После того, как услышите обо мне императоре в новостях, спешите, что есть скоростей в ваших силовых установках навстречу. Люблю вас и прижимаю к сердцу. Я выключил экран, потому что ещё секунда, и я бы разревёлся, как сопливая девчонка. Пора приниматься за дело, друзья справятся. Генерал Кордо с удовлетворением увидел на экранах радаров знакомые идентификационные номера, а затем и силуэты искомых кораблей. Одинокий бешеный бык и Вишенка на огромной скорости начали уходить из того квадрата пространства, где они были обнаружены яшмовыми крейсерами. Одноглазый генерал обрадовался, что удалось так быстро выйти на след беглецов. План первого министра сработал. Василькову и его компании не удалось незаметно ускользнуть из ближайшего к Сартакерте сектора. Корда был рад этому, потому насколько быстро он захватит императора, находящегося на борту одного из кораблей беглецов. Зависит жизнь самых близких для Ивана людей, его жены и маленькой дочки. Генерал проклянал Птолемея за его подлость, но деваться было некода. Либо он выполнит задание, или его близкие люди погибнут. Я убью Василькова и его дружков, а также всех, кто встанет на моём пути, решительно подумал Корда. Приведу на ошейник их первому министру, маленького императора Ванмина, и спасу тем самым мою маленькую Ханночку. а затем, когда увезу своих девочек и спрячу их так надежно, что никто, даже тайный сыскный пери, не смогут их найти, я вернусь и поквитаюсь с тобой, прохляпный Птолемей Янг. Увеличь скорость до максимума. Нельзя допустить, чтобы эти три корабля оторвались и совершили прыжок в другую систему, приказал одноглазый генерал своим командорам. Кордо знал, что беглецы могут спастись, только прыгая из одной звездной системы в другую, пользуясь тем, что их преследователям сначала нужно выяснить. куда прыгнули искомые корабли, затем подготовить собственный прыжок. К тому же ещё должно повести после прыжка оказаться рядом с теми, кого ты пытаешься настичь. Гиперпрыжок бывало так раскидывал корабли в конечной точке, что собрать флот, совершивший этот прыжок в какую-нибудь систему, для этого требовалось несколько стандартных часов. А для того, чтобы не дать возможности прыгнуть, необходимо было всегда находиться рядом с кораблями, которые ты преследуешь. Подготовка к переходу в новую систему удлилась по времени не менее часа. В этот момент корабль должен быть обездвижен, а значит, практически беззащитен. Задача крейсера Кордо была не дать Василькову и его друзьям оторваться от себя больше, чем на этот самый час лёта. Периодически включать форсаж, приказал Иван Кордо, видя, как быстро набирают скорость корабли Виглицов. Не отпускайте их далеко от себя и одновременно с этим начинайте манёвр обхода с флангов. Генерал Маневра обхода сделать не удастся, слишком опасно, сообщил старший командор. Если мы разобьем строй, противник может нас контратаковать. Какая к черту атака от трех, пусть даже и таких высококлассных кораблей? Изумился генерал. У меня под рукой в наличии целое регулярное когорта. Васильков ничего не сможет сделать тремя выпилами, несмотря на все свои тактические уловки и опыт. При чем здесь корабли генерала Василькова? Вы посмотрите на радары, отозвался на это командор. Кордо пробежал глазами по большой голографической карте системы, в которой он сейчас находился. Чёрт, откуда они взялись? вырвалось у Ивана, когда он увидел перед собой приближающийся флот из нескольких сотен быстроходных крейсеров. ДС и здесь пытается украсть у меня победу. Действительно, на изображении было чётко видно, как 500 кораблей северян подходят к Искомуму сектору с другого направления. новоприбывшие, похоже, в свою очередь также охотились на Василькова и императора Ванмина и уже заметили яшмовые крестьера своих соперников. И сейчас, казалось, забыв о первоначальной цели, северяне начали выходить на перехват своих старых непримиримых врагов. Почему это они делали, было понятно, потому как вел синему Кагорту сам Атила Верес. Атила по воле командующего Деса вынужден был охотиться за мной, но когда увидел, что рядом яшмовое подразделение... С радостью и облегчением сменил свои приоритеты. Сначала я должен разобраться с Кордо, а с императором и генералом Васильковым решу вопрос позже. Улыбнувшись, подумала Тила, приказывая своим императорам связаться с флагманским ленкором Гату. Кордо, ты опять оказываешься не там, где нужно, и опять мне придётся тебя за это наказывать, усмехнулся Верис, отдавая приказ разворачивать синюю когорту в боевой порядок. Что ты здесь делаешь, предатель? возмутился одноглазый генерал, который не мог понять, как кораблям Дэсса удалось так быстро отоска императора, ведь, судя по всему, именно за ним и пришёл Атилла. Убираясь с моей дороги, Ван Мин мой. Это кто тебе сказал, что право догнать и привести обратно во дворец императора принадлежит экипажам первого министра, усмехнулся в ответ Атилла. Император должен находиться на острополисе, как ему и положено, ответил Корда. Я, как его защитник, сопровожу Ванмина до своей резиденции, если не возражаешь. Последняя резиденция императора была на Сартакерте, насколько я помню, парил Верис. Поэтому возражаю. Не доводи до драки, тебе не победить, у меня кораблей больше, воскликнул Иван Кордо, обогревея от гнева. Всего-нажалкую сотню вимпелов, удивлённо вскинул брови Атило, усмехнувшись. Это для моих северян вообще не проблема. Две кагорты стали разворачиваться друг к другу, совсем казалось, позабыв о главной своей цели. И Кима Нема на борту своих кораблей, наблюдавшие за странными маневрами противника, уже было обрадовались, что ему удастся оторваться от погони, но не тут-то было. Эфир внезапно ожил сразу несколькими новыми голосами. Эй, кто здесь собрался делить шкуру еще не убитого медведя? Грозно воскликнул генерал Энверсалах, появляясь со всем своим полутора тысячным флотом. в том же самом секторе пространства, что уже списали туранцев утиль. Нет, мы ещё живы, и мы желаем драться. Серые кресера теперь уже в свою очередь начали охватывать широким построением сразу и когорту Кордо, и когорту Атели, угрожая атакой и уничтожением сразу обоим подразделениям. Мне не интересно ваша разборки между собой, господа. На экране появилось бледное лицо молодого человека в красно-чёрных латах. Можете поубивать друг друга. К этому я мешать не намерен. Но кто из вас посмеет приблизиться к кораблю, на котором находится император, будет стёрт с лица космоса в одно мгновение. Это говорю вам я, Владислав Вета. Даже не сметь приближаться к Рейс Родиноки. Это мой трофей. Мальчик, так нежелательно разговаривать со взрослыми. Зловеще посмотрел на него с экрана Сеткали, идущий на своём багряном спектре во главе целого четвёртого легиона, зная своё место. Легион Кали действительно был самым многочисленным подразделением здесь и сейчас, поэтому все остальные игроки невольно прекратили сближаться друг с другом и начали выстраивать оборону, опасаясь, что генерал-министр может отдать приказ уничтожить всех их вместе взятых. Четвертый легион способен был это сделать без особых усилий. Как на зло, корабли наливайка и НММ оказались как раз в эпицентре данного противостояния, зажатые сразу с четырех направлений. И мне ничего не оставалось сделать, как включить тормозные двигатели и замерить. А в каком месте ты здесь говоришь, мятежный министр? С экрана накалинеожиданно посмотрела молодая черноволосая девушка со шрамом на лице. Место должен знать прежде всего ты, ибо разговариваешь сейчас с представителями старших княжеских родов империи. Убирайся прочь со всем своим отверженным легионом. Наказание твоё придёт после, а пока уходи и не открывай больше рта. 2000 линейных крейсеров флота Висконти входили в сектор из-под пространства, уже выстроенные в атакующие конусы и готовые ударить по развёрнутому строю четвёртого легиона Седакали. Да, это была та самая Валентина Висконти, старшая дочь князя Виктора, которую не так давно пыталось убить её мачиха Амирала. Владвет, обрадовавшись такому неожиданному союзнику, в свою очередь быстро перестроил собственную эскадру для совместного нападения на подразделение Акали. В тот же самый момент Иван Кордо, понимая, что необходимо срочно присоединиться к коалиции, начал манёвр по заходу в тыл четвёртому жёлтому легиону. Сеткале уже сам был не рад, что привёл сюда всё своё подразделение, получив против себя сразу три объединённых флота вынужденных союзников. Тем не менее, генерал-министр не испугался, а начал быстро готовиться к бою. Числом он даже сейчас превосходил своих противников. К тому же корабли Сивериан под руководством Атилы Вериса и туранцев Салаха, похоже, не собирались участвовать в намечающемся сражении. Синие и серые эмпиры начали медленно удаляться из сектора, в тот квадрат, откуда изначально появились. Атил благоразумно отводил свои корабли в сторону, не желая мериться силами с остальными. Он понимал, что победителем в этом противостоянии всё равно не выйдет, поэтому здесь его когорте делать было нечего. Да, уходя, он теряет возможность перехватить корабли Василькова. Но ничего, можно сделать это и в другой раз. А пока подразделение Вереса приближалось к сектору недавнего моего боя с гарнизонной полусентурии Браны. В этот самый момент три союзные эскадры со стервенением набросились на легион Седакалий с разных углов атаки. Атила и Ньверсалах, как в замедленном кино, наблюдали на больших экранах своих флагманов за начавшимся яростным сражением. В центре сектора пространства замерли три одиноких корабля: Одинокий, Вишенка и Бешеный бык. А на 1000 километров вокруг пылала настоящая бойня, где никто никого не щадил. Два атакующих клина, на которые разделила свой флот Валентина Висконти, не теряя времени даром, набросились на ещё не успевшие сгруппироваться центурии IV легиона. Разметав две первые попавшиеся на своём пути когорты жёлтых, они начали угрозаться в основной строй флота Кале. Но чем дальше они углублялись в него, тем меньше становилась их пробивная мощь. Потеряв скорость и возможность манёвра, корабли Висконти через какое-то время были зажаты количеством, превосходящим их противником. Легионерские экипажи Садакали были одни из самых опытных во флоте империи. Их так просто лихим наскоком невозможно было опрокинуть или заставить отступить, выждав момент и сгруппировавшись в когорты, Корабли Седа контратаковали клине Валентины, зажав их со всех направлений. В этот момент Валатвета во главе тысячи линейных крейсеров Ринуса в бой, пытаясь поддержать атаку княжны. Он напористо начал и сумел связать боем сразу четыре кагорты врага, которым очень нелегко пришлось в противостоянии с лучшими кораблями князя Игнатия. Тот отбирал для сына самые боеспособные выпилы. Однако и они были в итоге остановлены и, в свою очередь, контратакованных кораблями Кали. У того хватало сил, чтобы справиться сразу с двумя своими противниками одновременно. Но в секторе боя оставался ещё один отряд, который до сих пор не вступил в схватку. Иван Кордо, как опытный тактик, наблюдал за развитием событий и выжидал удобный момент для атаки. Под рукой генерала находилась всего лишь одна единственная когорта, поэтому ему нужно было не ошибиться и нанести по флоту Кали один чёткий и сконцентрированный удар, иначе всё пропало. И одноглазый Кордо ждал такого момента, благо его ситуационные союзники, эти вот прусских няжеских родов, сражались как львы, не страшившись численного превосходства противника, и раз за разом продолжая атаковать его порядки. В тысячах вспышек плазменных выстрелов и десятках взрывов погибающих кораблей Валентина и Влад носились на прокачанных крейсерах по сектору убоя, личным примером демонстрируя своим людям, как нужно сражаться. И верные экипажи, набранные с родовых княжеских планет, следовали за своими флотоводцами, куда бы ни направились флагманы Валентины и Влада. Превосходство легиона Калия в количестве и качестве никак не помогало ему. Сец с нескрываемым раздражением отмечал, что, несмотря на потери, княжеские эскадры не собираются отступать. Их корабли с отчаянием обречённых продолжали биться и биться, уже входя в ближние оборонительные бои с легионерскими крейсерами генерала-министра. И вот, когда практически все веймпелы Садокали были втянуты в сражение, и у него не оставалось ни одной центурии в резерве, Иван Кордо вступил в игру. Он на своем гата ворвался в порядке четвертого легиона и начал крушить один корабль противника за другим. Сражение достигло своего апогея, когда ни одна из сторон не могла одержать победу над другой. Почти десять тысяч крейсеров и линкоров планомерно перемалывали друг друга в смертельном водовороте. Казалось, так будет продолжаться бесконечно, пока не погибнут последние экипажи. Но неожиданно произошло то, что в одночасье остановило битву. В центре сектора сражения, где со стервонением уничтожали себя корабли Кордо, Кали, Висконти и Веты, яркая ослепительная вспышка и возник огромный портал, и в него тут же вошли три корабля, ради которых и сражались сейчас все эти эскадры. Одинокий, бешеный бык и вишенка исчезли из звездной системы. Не дожидаясь, пока определится победитель этой схватки, призом в которой являлись именно они, Яким Нальвайка и Наэма Бела, всё то время, как ровно около часа прошло сражения, потратили на подготовку силовых установок своих кораблей к гиперпрыжку в подпространство. Конечно, приятно было повидаться со всеми вами, и вообще лестно, что ваши командующие послали за нами такие огромные соединения кораблей, но теперь нам пора, ещё улыбнулась на прощание Наэма. Не удержавшись и записав видео обращение к своим преследователям, когда закончите, можете присоединиться к нам в путешествии по просторам бескрайней империи Имин. Куда мы отправляемся, спросите вы? Ищите нас по шуму сражений и стонам ваших умирающих стурмовиков. Прощайте, неудачники. Три корабля исчезли в свете портала, оставив своих ошеломленных преследователей ни с чем. Сражение прекратилось так же внезапно, как и началось. Противники стали отводить в разных направлениях свои потрепанные эскадры.